Глава шестая. Волчица. «Просыпайся, Соня!» Сатира резко подскочила со спального места. Она не сразу осознала, где находится и почему ее разбудил мужчина, а не амазонка. Но спустя несколько мгновений она пришла в себя и все вспомнила. «Ах, Уилл, ты опять меня напугал!» С облегчением произнесла она и схватилась за голову. «Мне так плохо спалось, я неважно себя чувствую». «Правда? Вчера тебе было лучше, да?» — озадаченно спросил он. «Да, наверное. Думаю, мне снова надо прогуляться на воздухе. Может, полегчает?» «А где Гаррет?» — поинтересовалась она немного возбужденно, несмотря на то, что только что проснулась. «Он ускакал еще до рассвета. Доставить сосуды с лекарствами для небольшой деревни недалеко отсюда. К вечеру вернется. «А вот тебе пора вставать. Пойдем, я приготовил завтрак, точнее, уже обед», — тараторил Уилл, как всегда находясь в приподнятом настроении. Солнце стояло высоко в небе, указывая на обеденное время, а значит, она проспала всё утро, но все равно ощущала себя разбитой. Перед типе на небольшом деревянном столике стояли фрукты и керамический графин с водой. На нем было изображено странное животное, Но черно-зеленые краски сильно истёрлись, чтобы понять, кто это. Подобных существ она точно никогда не видела. «Кто это?» — спросила она, присев на пень возле столика. «О, это? Владыка!» — ответил Уилл. «А эти рисунки — единственное доказательство его существования. Сан рассказывал, что когда Владыка ходил по этой земле, художники часто изображали его на разных предметах, но практически все они утеряны, как и знания о владыке. Поэтому мы не знаем, как он выглядел и кем являлся на самом деле. Но однажды, я думаю, он вернется и наведет здесь в порядок. Анун Анонкасан говорит, что владыка был очень мудрым существом. Но, боюсь, из-за происходящего сейчас у людей он не найдет себе достойного тела. Его предыдущий человек был справедливым и чистосердечным. Тем более, его шансы вернуться вдвое меньше, чем у любого духа животного. «Хотелось бы мне знать, почему его убили, если он нес столько добро». «Значит, на то были причины. Может, кто-то хотел получить больше власти, чем у него?» Перебила она неумолкающего Уилла. «Надеюсь, меня не убьют до того, как он вернется. Тогда бы я и спросил его», — задумчиво отозвался он. Сатира впервые видела его таким серьезным. Уилл подал на стол горячий суп из кролика с овощами. После обеда она почувствовала себя лучше. Вода из графина опять имела странный, но приятный травяной привкус. Сатира с нетерпением ждала Гаррета и прислушивалась к любому шороху. Не зная, как еще скоротать время до его возвращения, она попросила Уилла показать плодородные луга, о которых ей рассказывали прошлым вечером. Спустя час они вышли на опушку и перед ними раскинулось потрясающе живописное место. Солнце освещало ярко зеленые деревья, окружавшие равнину. Земля была разделена на несколько частей, где росли растения разных видов. Конечно, в поселении амазонок тоже выращивали овощи и фрукты, но здесь было гораздо больше разнообразия. Она осматривалась, прикрыв рукой лицо от яркого солнечного света. На моей земле проживает тысяча женщин, а урожая мы выращиваем намного меньше. Анун Анункасан сказал, что вас всего несколько десятков. Зачем вам столько продовольствия? «Мой ответ тебе не понравится», — протянул Уилл. «Мы отдаем часть варварам, чтобы они не нападали на нас и не узнали наш секрет. Это лучшее, что мы можем сделать. Но слишком мало. Мы не сможем сдерживать их атаки, понимаешь?» «Значит, вы помогаете не только мирным поселениям, но и тем, кто постоянно нападает на них. Зачем? Без владыки мы не можем себя защитить. Да, конечно, я сильнее воина или варвара, но если мы убьем одного, они вернутся за нами сотнями. Так что пока мы беззащитны, будем отдавать им свой урожай, а они не сунутся в это место. Закончив, он потеребил цепочку на шее, которой было привязано черное перо. В какой-то момент... Сатира подумала, что амазонки, возможно, могли бы истребить этих варваров и помочь мирным жителям или таким, как Гаррет Суилам. Но она знала, что Арда ни за что не пойдет на это. Безопасность Ксанфота превыше всего. Теперь Сатира понимала, почему им запрещалось общаться с людьми за рекой. Узнав правду о рождении детей, многие бы покинули Ксанфот, и амазонок просто бы не стало а женщин, которые попали в него взрослыми, просто запугивали казнью, чтобы те не рассказали главный секрет. От мысли о Ксанфоте ее отвлекло потрясающее зрелище. Сатира никогда прежде не видела такой огромной коровы, да еще и с такими рогами на голове. Она тащила за собой тяжелый плуг, вспахивающий землю. Конечно, Сатира не смогла не расспросить Уилла об этом. Это ванпул Сэма. Бык, а не корова. В смысле, это почти одно и то же, только бык мужского рода и немного крупнее. Во многих хозяйствах без быков или крепкой лошади не обойтись. Человеку вспахать землю гораздо сложнее. Только за нашим быком следить не надо, он сам знает, что делать. Хихикая поведал Уилл. А узнав, что у коровы и быка бывает любовь, после которой появляются телята, сатира почему-то покраснела. Потом Уилл показал ей, как выращивают картошку, которую она никогда раньше не видела, пока не попала сюда. Грядки с морковкой прочесывал заяц, который оказался одним из ванпулов женщины по имени Алисия. Удивительно, что животные следили за урожаем точно как люди. Но ведь они и были людьми. Просто поверить в это трудно, пока не увидишь своими глазами. Конечно, в человеческом обличии тоже было чем заняться. Кто-то срывал плоды с деревьев, другие подвязывали ветки кустов к деревянным шпалам, чтобы те не клонились к земле. Пока они медленно возвращались через лес обратно к Типи, Уилл продолжал рассказывать об их размеренной жизни. «Сложнее всего в жару. Когда совсем нет дождей, нам приходится поливать землю из ручья неподалеку отсюда. Хорошо, что у нас есть Сэм. Он больше всех может утащить. Ну и Гаррет, конечно же». Его конь хоть и не так велик, как бык, но в силе не уступает». Уилл сорвал с куста несколько ягод малины и показал ей. «Медведи любят такие», — сказал он, не подумав о том, что может задеть ее. «Я думала, они едят только мясо». Сатира укоризненно посмотрела на него, отчего он запнулся. «Да они все едят, те еще звери. Я их не очень жалую, если честно», — попытался выкрутиться он. Среди вас нет медведей. Уил замялся, но обманывать он не умел. Есть, но ему более сотни лет, и он умеет справляться со своим зверем. Сейчас его здесь нет, и думаю, не скоро вернется. Тебе нечего бояться. Я и не боюсь, с насмешкой сказала она, и направилась вперед, пока Уил очищал куст малины. Она не держала на него обиды, понимала, что он не хотел ее расстраивать. Сатира с ее наивной душой верила всему, что ей говорят, поэтому Уилл часто смеялся, но она не всегда понимала его шутки в силу своего дикого воспитания. Он пытался научить ее саму шутить, но для нее это было слишком. Она все равно переводила тему, расспрашивая о ванпулах, магии и людях. В какой-то момент она даже попросила Уилла превратиться в собаку. Пёс и вправду был огромен, А добродушная серая морда находилась на уровне ее груди. Шерсть была жесткая, длинная и топорщилась во все стороны. Сатира погладила игривую собаку. Уил долго удивлялся, что она не испугалась такой здоровой животины. Вечером они сидели вдвоем перед небольшим костром, и Уилл рассказывал ей о том, что когда-то с ним приключилась. Она смеялась все чаще. Перед его нелепыми историями невозможно было устоять. «Слышишь? Кажется, Гаррет возвращается». Уилл встал с пенька, чтобы встретить друга. Наконец к ним приблизился запыхавшийся конь. Его шерсть была сухой, как будто он не проделал долгого пути. На нем висели не очень тяжелые на вид мешки. Уилл отвязал все, кроме одного, и спустил на землю. Конь зашел за невысокий куст, и через несколько секунд, обратившись, перед ними уже стоял человек. Листья и ветви прикрывали мужское достоинство, но обнаженный торс был хорошо виден. Сатира снова жадно разглядывала мужчину, даже не подозревая, как нахально себя ведет. На его мускулистых руках выпирали темно синие вены. Когда он надел длинную рубашку, она спохватилась и уставилась в его красивое лицо. «Я тебе кое-что привез, Сатира», — обратился к ней Гаррет, отчего она просияла. Почему ей стало так приятно от подарка? Достав что-то из мешка, лежащего на земле, он повернулся и протянул ей сверток из ткани. «В деревне я попросил у одной женщины вещи для тебя. Она с радостью поделилась ими, чтобы отплатить мне за помощь. Думаю, тебе стоит переодеться. Здесь вечерами бывает прохладно, а ты ходишь почти раздетая. Нам-то холод не страшен». Поблагодарив Гаррета, она взяла свёрток, и пошла переодеваться в типи. Новые вещи были чем-то похожи на те, что носили Эллин и другие женщины, которые попали к амазонкам уже во взрослом возрасте. Это было платье светло-коричневого цвета с более темным тряпичным лоскутом ткани со шнуровкой сзади Наталии, но она совершенно не умела его надевать. Нерабочая рука мешала. Сначала она продела в руках правую руку, а потом, дважды не попав в рукав левой рукой, разозлилась, но вскоре наконец-то добилась желаемого. Платье оказалось немного велико, а шнуровка на спине болталась. Конечно, в новой одежде было не так удобно, но, по крайней мере, дышать стало легче. Она с беспомощным выражением лица вышла наружу. Перед ней стояли уже трое мужчин. Вернулся Анун Касан, но она и не заметила его отсутствия днём то ли от того, что Уилл весь день отвлекал ее своими рассказами, то ли потому, что думала о другом. Сатира молча повернулась к ним спиной, и Гаррет затянул поддававшуюся ей шнуровку. От каждого прикосновения мужских пальцев у нее по всему телу бегали мурашки. «Ух ты! Теперь видно, что ты женщина!» восхитился Уилл при виде слегка приподнятой груди, за что получил тычок в бок от Гаррета. «Прости, я имел в виду, теперь ты не выглядишь, как мальчик или ходячий мешок». Сатира снова почувствовала, как румянец окрашивает ее лицо, и появляется дискомфорт. Уж слишком часто эти противные ощущения от шрамов докучали ей. «Спасибо, Гаррет, я никогда не носила платьев, только боюсь, в нем упражняться не смогу». «Тебе пока нельзя упражняться, дай телу полностью восстановиться». Может кто-то из нас потом потренируется с тобой, раз ты так этого хочешь? Успокоила ее Анун Касан. Сатира согласилась. В течение следующих нескольких дней она расспрашивала об их жизни и о том, что они чувствуют и как управлять животным после перевоплощения. Просила рассказать и о людях с других земель. В эти дни Анун Касан никуда парней не посылал и освободил от хозяйственных дел, чтобы они всегда находились рядом. Сатира начинала чувствовать себя одной из них и все сильнее понимала, что не хочет уходить туда, где нет Гарета. Ей хотелось лишь остаться с ним наедине и узнать о нем больше, но Уилл был душой компании и никуда от них не отходил. Наконец настал день, когда они с Гаретом только вдвоем. Пошли прогуляться вдоль реки, пока Уил помогал Алисии. Сатира сняла кожаные сандалии и ходила босиком по маленьким гладким камушкам, иногда задевая пальцами прохладную воду. «Ты помнишь, как стал ванпулом?» — спросила она. Задумчивый и не такой многословный, как Уил, Гаррет поднял взгляд в небо. «Это случилось давно. Самый страшный день в моей жизни» и не потому, что я умер». Воспоминания явно приносили ему боль, но он все равно продолжил. «Мне было 24, я был помощником у одного кузнеца, в деревне достаточно далеко отсюда. Шла война. В тот день люди суетились и в спешке покидали свои дома, уводили скот подальше от деревни. Кто-то сказал, что в наше поселение идут варвары, Они с особой жестокостью убивали всех без разбора, старик ли, женщина или ребенок. Они перебили и мою семью тоже. Я своими собственными глазами видел, как мой маленький сын отважно пытался защитить мать. Потом пришла темнота. Я думал, все кончено, но Анун Касан вернул меня, единственного из всех. Все его попытки вернуть моего сына и жену оказались тщетными. Я снова и снова умолял повторить обряд, но он сделал все, что было в его силах. С тех пор я всегда следую за ним, и мы вместе пытаемся изменить мир к лучшему. Я часто хожу по деревням, помогаю детям, доставляю лекарственные травы, а где-то старикам и женщинам нужна помощь по дому. А Нункосен с нами не ходит, он с воздуха наблюдает за людьми, ищет жертв болезни или нападений. «А у тебя были родители?» «Моих родителей не стало задолго до моей смерти, но я до сих пор навещаю их могилы. Они любили меня больше всего на свете, как я любил сына». Он грустно улыбнулся. Сатира видела, какие страдания причиняет ему рассказ. «У твоих родителей была любовь, как и у тебя?» — спросила она, почесывая руки от напряжения. «Да, конечно». Я любил свою жену, а мой отец любил маму. Он был самым добрым человеком. А мама, хотя была строгой, всегда с любовью заботилась о нас. Жаль, что их нет рядом. За столько прожитых лет я понял одно. Самое ужасное в бессмертии — наблюдать, как дорогой тебе человек стареет на глазах. Страшнее только видеть смерть ребенка. Закончил он. Поэтому Анун Касан не хочет, чтобы я оставалась здесь. Я ведь все равно умру. А ты хочешь остаться? Мне здесь нравится. Я могла бы тоже проведовать людей и помогать, — с надеждой произнесла она. Мне всегда было интересно, что находится за рекой, которая так долго отгораживала меня от остального мира. Сатира хотела, чтобы он попросил ее остаться. Она посмотрела на него так пристально, что он отвел взгляд. Внезапно она услышала рычание за спиной, и обернулась. В нескольких шагах от них стоял крупный серый волк с грозным оскалом. «Да ладно, Кейл, кого ты пугаешь?» Гаррет приветливо улыбнулся, наклонив голову набок Перед ними появилась молодая женщина, стройная и такая же безупречная, как и Гаррет. Она махнула головой, распустив свои светлые волосы. В ее глазах вспыхнула ярость. Она подхватила сверток, свалившийся с волка во время перевоплощения, развязала тугой узел, который оказался платьем, и надела его на обнаженное тело. «Из каких это пор ты гуляешь с человеком, да еще и с женщиной?» — грубо спросила она, с отвращением глядя на сатиру. «Ничего себе! Что у тебя с лицом?» Впервые за все время, что сатира находилась здесь, ей стало не по себе. Никто из ванпулов не обращал внимания на то, что у нее не было одного глаза. Гаррет строго посмотрел на Кейл. Девушка заметила его взгляд и, без капли сожаления, продолжила. «Любимый, представь, как мне обидно. Меня не было всего пару недель, а по возвращении я нахожу тебя в компании смертной женщины». Она подошла ближе и, обняв Гаррета, потянулась губами к его. Он слегка повернулся, подставляя под поцелуй щеку. «Кейл, это сатира. Ее недавно спасли в лесу по ту сторону тракта. Она побудет здесь, пока полностью не затянется рана, отчитался он осуждающим тоном. «Ну, здравствуй, человек. Прости мою грубость, я не хотела тебя обидеть», — ехидно улыбнулась она. Сатира ничего не ответила. Вместо этого она развернулась и направилась обратно. Ей дико хотелось проткнуть незнакомку мечом, но, к счастью, она была безоружна. «Стой! Куда ты?» — выкрикнул Гаррет, пытаясь догнать ее. Но сатира продолжала молча идти вперед. Умом она понимала, что Гаррет не виноват, что эта девушка грубо обошлась с ней. Но сердце бешено колотилось внутри груди от раздражения и обиды. Как он мог утаить от нее существование Кейл? Сатира догадалась, что у них с Гарретом любовь, о которой говорил Анун Касан. Ее нутро заполнило новое неизведанное ощущение — сильнейшая ревность. «Да постой же, прости, она не всегда такая», — уже отчаявшись, выпалил он. Кейл медленно шла позади них, довольствуясь тем, что проучила девчонку. Чутье волка подсказывало ей, что та неравнодушна к Гарету а значит, пытается проникнуть на ее территорию. Поэтому она обозначила свои границы. «У вас с ней любовь?» — крикнула сатира неожиданно для себя. «Что?» — удивился он. «Ну, она моя девушка. Мы десять лет живем вместе. Что тут такого?» Гаррет не понимал, почему она так вспылила, а сатира не понимала, что он ей ничего не должен. «Почему ты не сказал о том, что у тебя любовь?» — с возмущением спросила она. «А я должен был. Мои отношения никого не касаются. Кроме того, почему я должен рассказывать о ней тебе», — недоумевал он. Конечно, Гаррет замечал ее пристальный взгляд, но он решил, что это обычный интерес, любопытство, потому что она никогда не жила в обществе мужчин. Ему даже в голову не приходило, что она может испытывать к нему чувства. Сатира не знала, почему все это так обидело ее. Иногда ей впрямь казалось, что Гаррет интересуется ею, но, вспомнив, как красиво Кейл, она поняла, что такому чудовищу без глаза не стоит даже помышлять о нем. Пришло время уезжать отсюда. Скоро начнут возвращаться другие ванпулы, и сатира не знала, будут ли они так добры к ней. Вернувшись в типе, она взяла новый мешок и стала торопливо складывать свои старые окровавленные вещи. Их было не так много, но чего-то все же не хватало. Когда она снова вышла на улицу, четверо людей стояли перед ней и наблюдали за ее действиями. Другие любопытные выглядывали из типи, стараясь разузнать, что происходит. «Когда вы достали меня из ямы, со мной были еще вещи. Где они?» — взволнованно обратилась она к канун Касану. «Они здесь, я их не трогал, просто сохранил». Он провёл её в типе и указал на мешок, с которым она некогда отправилась в путь. Рядом лежали два меча. Она поспешно начала перекладывать их в новый, только что упакованный мешок. Проблеск драгоценного камня привлёк внимание Анун Касана. «Что это?» — с неподдельным интересом спросил он. «Какая разница, это уже не имеет значения», — злобно ответила она. «Что-то случилось? Мы тебя чем-то обидели?» Он попытался взять ее за руки, чтобы успокоить. Сатира резко отдернула правую руку, но левая, которая не подчинялась ей, так и осталась в ладони Анун Касана. В этот момент Сатира поняла. Ей нечего ответить, кроме того, что у Гаррета есть любовь. Она даже забыла, что Кейла оскорбила ее. «Просто мне здесь не место, как вы и говорили», ответила она немного мягче и раздосадованно. Теперь я поняла это». Анункасан по-доброму посмотрел на нее и погладил по волосам, после чего перевел взгляд на мешок. «Мы еще не нашли твою семью. Покажи, что там, где ты взяла драгоценные камни». Сатира достала вещь, что так заинтересовала вождя, и протянула ему. Анункасан взял маленькое разорванное платье в старой засохшей крови. Перед тем, как я уехала из Ксанфота, Эллен дала мне его, сказала, меня нашли в нем. Она говорила что-то про благородную кровь, но я не знаю, что это значит, — сообщила она, ни о чем не подозревая. Анункасан показал платье остальным. Уилл первым взял его в руки и внимательно осмотрел. — Это же платье королевских особ. Только у них обшивают вещи драгоценными камнями. Кажется, это татурумы. Даже взрослым крестьянам запрещено носить подобные вещи, а они им не по карману. А это детская вещица. Смотрите, изнутри что-то написано. Я не умею читать. «Это лакрина, а не татуру, мой идиот», — подала голос Кейл. «Камни фонты горнов. Я умею читать. Дай сюда». Все, кроме Гаррета, с удивлением обернулись на неё, а она фыркнула. «Мой дядя был священником в долине, он даже писать меня научил. Взяв платье, она рассматривала вышитые золотыми нитями слова. «Ну же, давай быстрее!» — торопил Уилл. «Заткнись, Уильям!» — огрызнулась она. «Здесь написано «Принцесса королевства Мидеус Джоан Фриэль», — с удивлением продолжила она. Сатиру передернула. Ей казалось, что она слышала это имя раньше. Словно пробуя слова на вкус, Она повторяла про себя «Джоан, принцесса!» Раздирающий крик во сне. Вот где она его слышала, но до сих пор не могла понять, что это значит. Кто-то звал ее по имени, прежде чем на нее напали. «Джоан, Джоан, Джоан!» — кричал голос в ее воспоминании. Они вчетвером смотрели на сатиру, будто перед ними стоял призрак. Меня звали Джоан, прошептала она. Вот почему я во сне не могла понять слов. Это было мое имя, которое я впервые слышу. Я Джоан. Да, и ты принцесса Медеуса. Что значит принцесса Медеуса? Мы докажем твоей семье ваше родство, с облегчением выдохнул Анун Касан, как будто это действительно было важно для него. Следующие несколько часов Уилл и Гаррет рассказывали ей о королевствах Медеус и Элрок, о войнах, которые продолжались между ними веками, но вдруг прекратились после шествия по тракту примерно 16 лет назад. Они уже давно не интересовались королевскими делами и даже не знали имен нынешних правителей. Кейл сидела вместе с ними, косо поглядывая на сатиру. Внезапно она почувствовала, что завидует этой смертной девушке из знатного рода и с благородной кровью, в то время как она была всего лишь бессмертной, наполовину волчицей, живущей в лесу. Но сердце грело то, что Гаррет принадлежал ей. Мы даже не знаем, почему война прекратилась. Мы точно помним, что был поход из Медеуса, а потом из Элрога обратно, тогда и пропал Мато. Видимо, они подписывали перемирие, и ты была там. Никогда бы медведь не подобрался к принцессе вне замка. Уильям рассказывал так эмоционально, что ему и слова поперек нельзя было вставить. Надо же, теперь придется называть вас принцессой Джоан. Гаррет улыбнулся и подмигнул ей, отчего Кейл передернула. Я точно не помню, но, кажется, нынешнего правителя зовут Льюис, произнес Уилл, почесывая затылок. По-моему, Жюль и Мария. Или Жан, пытался вспомнить Гаррет, но Уилл перебил его. Точно, Жан Фриэль, Но он умер. Сейчас на троне король Люк вроде. Луи. Голос Кейл похозил на рычание. «Нынешнего короля зовут Луи». «Интересно, кто он тебе? Папа, дядя, брат? Надо срочно отвезти тебя туда». Уилл даже подпрыгивал при каждом слове. «Не стоит. Это было так давно, что про меня уже все забыли. Я даже соваться туда не хочу», — печально произнесла Джоан, но ее прервал Анун Касан, который весь вечер молчал в раздумьях и внимательно слушал их. «Принцесса, я бы хотел с вами поговорить», — почтительно обратился он к Джоан с легким поклоном. Он всегда кланялся, когда здоровался с ней, но сейчас в его движениях что-то изменилось. «Здесь?» «На прогулке. Отведу тебя кое-куда». Они шли не торопясь, и вождь решил начать разговор издалека. «Мне было 53 года, когда я получил Орлеана от своего отца. Я все старел, а он выглядел как молодой юноша. Да, я обладал магической способностью воскрешать людей, но бессмертие могло принадлежать только одному из нас. Он сделал выбор в мою пользу, при этом сам прожил не больше сотни лет. Я бессмертен, пока в моем теле живет Орлеан». Но дар помогать душам животных найти новое пристанище был со мной, сколько себя помню. Мы живем как обычные люди. Едим, спим, заводим семьи, и если находим себе пару, даже можем рожать детей. Сами животные потомство иметь не могут, и если женщина ванпул понесла ребенка, она не должна превращаться, пока не родит. Это может разорвать душу ванпула, Но беременность у воскрешенных наступает достаточно редко, скорее как исключение. Также человек может лучше слышать, увидеть и даже стать сильнее. Продолжал рассказывать Анун Касан. Я так люблю слушать ваши истории. Знаешь, ведь я совсем не против, чтобы ты осталась с нами. Уильям и Гарретт не единственные ванпулы здесь. Возможно, для кого-то другого ты бы стала больше, чем друг но ты смертная. Я не могу позволить им полюбить тебя, чтобы потом неизбежно потерять. Это разбивает сердце, понимаешь? А мы семья, и я должен их оберегать. Век людей проходит слишком быстро. Я говорю об этом, как тот, кто потерял любимого человека. Аннункасен привел ее в часть леса в стороне, где росли лечебные растения. Повернувшись к ней спиной, Он гладил пальцами листья одного из необычных кустов, на котором росли маленькие фиолетовые шишки. Джоан доверяла вождю. Его спокойствие и добрые отношения давали свои плоды. Сорвав одну шишку, он растер ее в руках и протянул ей понюхать. «У вас была любовь с человеком?» — с интересом спросила она. Мягкий сладкий аромат словно заполнил все тело. Эти шишки когда-то спасли ей жизнь. Он закрыл глаза, вспоминая, как это было. Я прибыл в деревню, где вспыхнула легочная болезнь. Там я и познакомился с Мэк, вылечил отваром из этих шишек. Как же она любила их аромат! Случайная встреча изменила меня, а я нарушил клятву Ванпулов, когда начал тайно встречаться с обычной женщиной поддался чувствам, словно подросток. После ее выздоровления я тайком приходил к ней, и однажды она подарила мне сына. Он был слишком похож на меня, и все считали его чужаком. Поэтому на людях он практически не появлялся, выходил только ночью, чтобы почувствовать себя полноценным человеком. Моя любимая Мэк иногда отпускала его ко мне в лес. Я обучал его. Рассказывал, как лечить людей, какие травы пригодны для снадобий, как проводить обряд превращения мертвых в ванпулов. Но ему так и не удалось никого спасти. Не попадались на пути люди достойные перерождения, хоть дар в нем был силен. В тот раз я отсутствовал где-то месяц, а когда вернулся, узнал, что моя любовь снова заболела. Я опоздал. Не смог защитить женщину, которую любил. Не смог вернуть ее. И от этого мое сердце разрывается». Анукасан вздохнул, и на его лице отразилась та же боль, что и у Гарыта, когда он рассказывал Джоан о смерти своей семьи. «Как выяснилось, за неделю до моего возвращения в деревню наведались солдаты, и моего сына забрали как преступника. Мальчишку 13 лет» потому что он выглядел не так, как все, как черный утенок среди сотни желтых. Тогда-то я и узнал о шествие, в котором ты, скорее всего, и пропала. Кто-то сообщил королевским солдатам, что мой сын воровал по ночам, хотя он выходил из дома просто, чтобы прогуляться и почувствовать себя нормальным. Перед смертью моя Мэг успела сказать лишь, что его увели в Медеус. Я 16 лет думал, как вызволить его оттуда. Но что могут сделать мои ванпулы против замковых стен, солдат и короля? Те, кому удалось по моей просьбе проникнуть туда, выяснили, что он заключенный, И его каждый день заставляют работать, но вытащить его так и не смогли. Какая печальная история. Даже не знаю, как просить тебя об одолжении. Прошу, выслушай меня, я ничего никогда так сильно не желал. Только ты можешь мне помочь. — раздался его грустный голос. «Вы спасли мне жизнь, были так добры. Я обязана отплатить вам тем же. Если в моих силах помочь вам, я без сомнений сделаю это», — ответила Джоан, даже не задумываясь. Он снова замолчал и с надеждой посмотрел на нее. «Прошу тебя, я отправлю с тобой Гаррета и Уильяма». Они мои самые верные друзья и помогут тебе, пока ты в них нуждаешься. Ты должна попасть в замок и рассказать, кто ты на самом деле. У тебя появится власть, власть, которая поможет тебе найти моего сына. Освободи его, верни сюда, ко мне. Это все, о чем я прошу тебя». Джоан в ужасе смотрела на несчастного мужчину. Хотя она и не была воспитана в нормальной семье и многого не понимала, От его слов ей стало не по себе. Она чувствовала свою вину, ведь его сына заперли в ее родном доме, Медеусе. Я хотела сделать все, чтобы помочь ему. Но как? Что ей делать? Примут ли ее вообще? Не знаю, что сказать. Я хочу вам помочь. Но вдруг все не так, как вы полагаете. Что если ваш сын уже мертв? — растерянно заговорила она. «Я бы почувствовал его смерть так же, как чувствую смерть всех, кого воскресил. Я испытал такое единожды, когда убили Артура. Я понял, что это за чувство, только когда своими глазами увидел медведя без человеческой души». «А если они прогонят меня?» «Отдай платье тому, кто сможет провести тебя в замок». «Скажи, что тебе нужна аудиенция короля или любого приближенного. Ты принцесса, а значит, твой отец должен быть королем. Никто не посмеет прогнать тебя. Мои друзья помогут найти такого человека, чтобы ты не попала в чьи-нибудь лапы». «И когда я отправлюсь?» «Не ты, а вы. Тебе одно не добраться, это слишком далеко. А у меня нет для тебя лошади. Гарри и Уильям поедут с тобой». Они защитят тебя и проведут наиболее безопасным путем. Чем скорее вы отправитесь, тем лучше. Но прежде мне нужно поговорить с ними». Джоанна сама понимала, что лучших спутников ей не сыскать. Кейл, конечно же, не обрадовалась такому раскладу. Никто не мог сказать, как долго Гаррета не будет. «Ты должна понять, Кейл, что они едут ради меня. Там мой сын». И без ее помощи у нас нет шансов вызволить его из тюрьмы. Нас никто и слушать не станет. Пытался задобрить ее Анун Касан. Я искал ее много лет, Кейл. Точнее, любую возможность, чтобы подобраться к властям Медеуса. Осекся он. Тогда отправьте меня с ними. Почему я должна оставаться здесь? Возмущалась Кейл. Потому что ты волк. Никто не убьет собаку и лошадь. А волка, поверь мне. «Забьют, ты и глазом моргнуть не успеешь». Его слова звучали убедительно, и после внутренних колебаний Кейл наконец-то сдалась. Но она все равно считала виноватой принцессу, а не вождя, ради которого любой из ванпулов был готов пойти на что угодно. Прошла еще неделя. Раны и Джоан полностью затянулись, и её спутники начали активно собираться в путь. Поскольку путешествовать в платье было неудобно, а вещи, в которых ходили амазонки, привлекли бы слишком много внимания, Кейл отдала ей свои брюки и кожаные сапоги, а Алисия поделилась рубахой из льна. «Думаю, на рассвете будем выдвигаться. Придется загрузить Гаррета. Мы пойдем пешком, и все вещи без лошади не утащить», — весело распорядился Уилл. «Ты вечно такой радостный, что раздражаешь, Уильям». «Ой, да ладно тебе, Кейл, не всем же быть унылыми, как ты. Все знают, как ты хочешь жить в замке. И пока мы будем там, ты несколько месяцев повоешь на луну», — рассмеялся он. Джоан на несколько секунд не смогла сдержать ухмылку, принимая к сведению мечты Кейл. «Перестань дразнить ее», — заступился Гаррет. «Ты нас не понимаешь, потому что у тебя никого нет». «А пока дурачишься, так никого и не будет». «Если вы готовы, то с рассветом отправляйтесь, прервал споры Анункасан. «Идите отдыхать. Выспаться в ближайший месяц вам точно не удастся». Уже темнело, и все начали расходиться по своим жилищам. Жуан печальным взглядом проводила Гаррета Скейл в типе, на котором виднелись отпечатки их рук и лап. Радовало только одно — Кейл с ними не отправится. Эта девушка мешала ей во всем, и в душе Джуан чувствовала злорадство. Грубиянка мечтала жить в замке, а эта участь выпала не ей. Раз уж сама Кейл завидовала ей, значит, жизнь прекрасна. Как бы она ее ни ненавидела, мнение Задиры стало для Джоан действительно важным. Возможно, авторитетным. Потому что когда-то Гаррет выбрал ее, и в чем-то Джуан хотела ей из-за этого подражать. Но что Гаррет в ней нашел? Неужели все дело в лице? А если так, то кому она Джуан вообще может приглянуться? Даже среди амазонок не было ни одной настолько изуродованной женщины. Джуан не спалось, и она вышла прогуляться к речке, надеясь, что ее никто не заметит. Сквозь листву деревьев проникал свет луны, такой яркой, что не приходилось освещать путь факелом. В голове проносились события последних дней. Как так сошлось, что она оказалась здесь? Почему все это произошло? Но ответов у нее не имелось. Случившееся привело к тому, что ее жизнь стремительно менялась, но она еще не знала, чего ожидать от будущего. Вождь появился бесшумно, после чего заговорил с ней. джоан тебе лучше не оставаться одной. Знаю, ты сильная, но опасность всегда подстерегает рядом. Я надеюсь, в этом путешествии ты обретешь свой дом. Дом, где ты действительно будешь нужна. Так будет лучше, поверь мне», — успокаивал Анун Касан. «Я вам верю». «Надеюсь, что обрету не только дом, но еще смогу помочь и вам. Я отыщу вашего сына». Тут она вспомнила о главном. а «Вы не назвали его имени?» «Его зовут Араксан. Ты его сразу узнаешь. Мы с ним очень похожи. Ему от матери передался только невероятный цвет глаз. Голубой, как безоблачное небо». Он повернулся к ней лицом. Его добрые глаза сияли надеждой. Я вас не подведу, обещаю. Не знаю, как мне отблагодарить тебя. Это я должна благодарить вас. Хочу оставить вам меч в память о себе. Кто знает, может быть, мы больше никогда не встретимся. У меня есть один, думаю, его хватит для обороны. Амазонки всегда носят два меча. Но я ведь все равно неполноценная. Тогда все мои ванпулы неполноценные. Они тоже когда-то потеряли себя. Впредь не называй себя так и никому не позволяй этого. Я сохраню меч. И всегда буду помнить о тебе как о человеке, который вернет мне сына.